Тайна светлой лагуны. Финиш. Я согласилась, и мы осторожно по краю лесной полосы подобрались к крайнему дому. Дом оказался жилым, в сарае мычала корова, слышалось куда-то не кур. Согнувшись под ветхим невысоким забором, мы с подругой мелкими шагами приближались к закрытым воротам во двор дома. Раздался хлопок деревянной двери и немолодой женский голос. «Иду, Матрионушка, иду!» «Потерпи немного, моя милая!» Послышались быстрые шаги, звон ведра и протяжное мычание коровы. «Сейчас, сейчас, Матрена, ну потерпи уж!» Голос старушки звучал умоляюще нежно. «Красавица моя, сейчас!» Звуки стали заполнять пространство, заверещали птички, маленькая черно-белая кошка вылезла через дырку внизу забора и уставилась на нас немигающими большими глазами. А на дворе раздалось не будто что-то часто билось об стенки ведра и облегченное долгое мычание И тут неожиданно закричал петух. «Мама!» – пискнула громко моя подруга, я вздрогнула, и мы вжались в забор. Щелканье в ведре прекратилось, старуха испуганно произнесла. «Кто здесь?» Я осторожно сняла с плеча автомат, подняла голову над забором. «Это мы, бабушка, не пугайтесь!» — сказала я виноватым голосом. — Я и моя подруга, мы заблудились. Рядом появилась голова Ольги. — Здравствуйте, бабушка! Старушка сидела на низенькой скамеечке и доила свою корову. Она с удивлением рассматривала наши лица, испачканные в земле, со спутанными волосами. — Господи! — всплеснула руками бабушка. — Да откуда вы такие? Заходите во двор. Я сейчас только Матрёну сдаю. Вход и э, там!» Она показала рукой на калитку позади двора. С улицы не входите. Мы осторожно вошли во двор, опустились на землю, прислонившись спиной к сараю. Ноги затекли от усталости, тело ныло с головы до пят. Ольга уронила свою голову мне на плечо и часто задышала. Господи, девочки. Появилась старушка перед нами. Откуда вы? Кто тут изверг, что оставил вас в лесу? Да сердца нету этого человека. «Голодные, наверное. Ну чего вы попадали на холодную землю? Поднимайтесь, проходите в дом. Ох, осунулись как! Одни глаза торчат!» У бабушки оказалась небольшая уютная чистенькая избушка с деревянной мебелью и развешанными вязаными салфеточками с большой белой льняной скатертью на круглом столе. Старушка засуетилась, доставая пирожки, налила нам по кружке свежего парного молока. «Ешьте, девочки, ешьте!» «Ох, испачкались вы сильно, да замерзли, наверное», – запричитала она, услышав грудное покашливание моей подруги. «Вы кушайте, а я вам баньку истоплю, помоетесь, погреетесь». Присаживаясь на лавку перед столом, Ольга неловко задела меня, и я от неожиданности выронила на пол автомат, который спрятала от глаз старушки у себя за спиной. С грохотом оружие упало на пол». Старушка встала и испуганно взирала на чудо, свалившееся мне под ноги. «В лесу нашла», — с улыбкой сказала я, нагибаясь за автоматом, и тут на пол выпал пистолет, выскользнувший из моих штанов, да и из кармана рубашки выкатилась оставшаяся граната, гулка ударившаяся о деревянный пол. Старушка схватилась за сердце, а Ольга прыснула нервным смешком. «Господи, да вы кто?» — прошептала бабушка. Я терла хозяйственным мылом свой купальник в небольшой кадушке. Ольга за моей спиной тоже занималась стиркой своих вещей. В маленькой баньке было тепло, от нагретой на огне железной бадьи с водой, куда Зинаида Михайловна бросила пучок каких-то душистых трав. Мы оттерли свои тела от грязи и вымыли волосы. Послышались торопливые шаги и голос бабы Зины. «Девочки, постирались? Давайте вещи развешу на дворе». «Пока моетесь, они и высохнут, на ветру да на солнышке!» Низенькая дверь в баньку открылась, показалась голова старушки. «Ой, да вы красавец какие!» – заулыбалась бабушка. «Ну, чисто богини! Так, давайте свои вещи!» Мы отдали кадушку, баба Зина вышла с ней во двор, я присела на теплую лавочку у маленького окошка в баньке и наблюдала за ее действиями. Оля присела рядом, обмахивая себя маленьким венничком. «Спать хочется, сил нет!» сказала моя подруга. «А вам, Таня?» «Не то слово», — ответила я, широко зевая. «В голове гудит даже, но нам нельзя расслабляться. Надо добраться до телефона, а там видно будет». Старушка уже развесила наши вещи и снова спешила в нашу сторону, что-то белое сжимая в руках. «Я вам полотенчики принесла, да рубашки длинные. Пока сохнет, наденьте пока. Все не нагишом ходить». Мы с Олей вышли в предбанник, вытерлись, надели чистые длинные рубашки, присели, стали полотенцами неспеша сушить волосы. Баба Зина присела рядом, смотрела на нас с тоской и нежностью. «Что ж вы натворили, горемыки, что мужики убить вас хотят?» — сказала старушка, смахивая со щеки невольную слезу. «Да как у них руки-то подымаются, красоту такую изводить! Это что же на земле творится-то, Господи!» «Плохие они, бабушка!» ответила Ольга. «За звонкую монету на что хочешь пойдут. На убийство, на изуверство, на изнасилование». «Да сколько денег-то им надо?» дернулась баба Зина. он по телевизору смотрела. Дома у них, машины, лодки там всякие. Девки их не аж в нос себе брюльянты вставляют. Это зачем так? А одеты во что? Все наружу, срам один. на им все мало. Ох, Сталина на них нет». И баба Зина вышла из бани поправить палку, которая подпирала веревку с сохнущей одеждой. «Привет, Михайловна!» – раздался с улицы мужской голос. «Ты чего с утра по затеяла? Чего-то шмотки на веревке вроде не твои!» Я посмотрела на веревку, там болтались на ветру наши с Ольгой купальники. «Черт, это кто там такой глазастый?» – пробормотала я со злостью. «А тебе че, митяй?» – крикнула Зинаида Михайловна. «Делать неч только на белье бабье глядеть!» Послышался мужской смех. «А че банька топится? Или приехал к тебе кто?» «Митяй, какое твое дело?» Зло выкрикнула старушка. «Шел мимо, так и иди дальше, не звала я тебя!» «Не злись, Михайловна!» Ответил мужчина. «Поднеси чекушку, а то нет ни у кого. Дров тебе на колю или усадьбу перекопаю. А хочешь, бочку тебе приволоку железную, литров на двести?» «Недалеко тут лежит». Баба Зина напряглась. «Бочку, говоришь?» «Тащи, коли так, потом чекушку дам». «Все, Михайловна, она Через час жди». Старуха подождала, вглядываясь, потом поспешила к нам. «Принесла его нелегкая», с досадой проговорила она. «Растрезвонит по деревне, балбес». «А много народа в деревне?» спросила я. «Да нет», махнула рукой старушка. «Дождь десять осталось, да митяй». «Старики все век свой доживают. Молодежи давно нет, все в город подались. Тут верст семь от деревни село большое стоит, а не Киева. Там есть еще молодые, от села-то еще двадцать верст, и город уже. Автобус в село из города каждый день ходит, аж четыре раза». «А телефон в селе имеется?» – спросила Ольга. «А как же?» – ответила старушка. «Я раз в месяц хожу на почту, сестре звоню. В городе она с дочкой и внучками». «А ваши дети, Зинаида Михайловна?» Старушка сморщила нос, захлюпала. «Убили сын моего в Афганистане. Офицером был, а невесткой горевать не стала. Собрала манатки и уехала. Не знаю куда. А деда, мужа своего, девять лет назад похоронила. Заболел он сильно после Фединых похорон». Врачи сказывали, сердце не выдержало. Баба Зина вытерла нос, вздохнула глубоко, улыбнулась. «Чего это я расклеилась, девочки? Нехорошо это. Вам еще помочь надо». Послышался негромкий треск ломаемой ветки, будто кто-то подкрадывался. Я моментально схватила автомат, который лежал под лавкой в предбаннике, и кувыркнулась наружу. Под окошком предбанника сидел небритый мужчина и пытался осторожно заглянуть внутрь. Услышав шум, он повернулся и увидел направленный в его сторону ствол и меня, лежащую на земле с автоматом. «Клешни подними!» – негромко сказала я. Мужчина, вытаращив глаза, пробормотал. «Ух ты! Баба с волыной!» И медленно поднял руки, продолжая сидеть на земле. «Митяй, зараза, ты чего тут высматриваешь, охальник загомонила баба Зина. Мужчина сидел на лавочке в предбаннике и со страхом смотрел на направленный в него автомат и на нас с Ольгой. «Узнал я вас, ваш портрет в селе висят», сказал он негромко. «А вы че, в натуре гопницы?» «Наговор это», ответила Ольга. Митяй усмехнулся. «Мужики в селе базарят, будто вы ментов замочили. Так за вами все вертуха и области носятся, даже награду дают. И много обещают. Десять тысяч, говорят, долларов за каждую». «Рубах с ними приказала Ольга. «Чего, мочить будете?» – спросил мужчина, но рубашку снял. На его теле красовалось несколько наколок. «Ходок сколько?» – спросила моя подруга. «Две было», – ответил Митяй. «Одевайся», – разрешила Оля. «Ты кто будешь, бродяга?» Мужчина открыл рот, но тут же закрыл, увидев подошедшую бабу Зину. «Высохли вещи, девочки, вот, можете надевать». «Спасибо, Зинаида Михайловна», – поблагодарила я. Старушка не уходила, переминалась с ноги на ногу. «Что случилось?» – спросила я. «Вы, девоньки Митяя, не калечьте. Один он на всю деревню. Старикам помогает по надобности. Кормим его. Да и сердце у него доброе. Когда Викторовна заболела, Митяй в больницу бегал за врачом, а врач отказался ехать к нам. Так Митяй на руках Викторовну нес до села, сдюжил, потом обратно понес» и за лекарством в город ходил, ни копейки лишней не потратил. Нам без него никак, девоньки. Баба Зина успокоила я старушку. Мы не причиним ему вреда, обещаю. Ну и хорошо, пойду картошечку поставлю на огонь, обедать будем». Зинаида Михайловна ушла, а Ольга быстро стала переодеваться, не замечая сидящего рядом мужчину. Митяй даже глаза зажмурил и не открывал их, пока я не переоделась. «Издеваетесь?» — спросил он беззлобно. «У нас времени нет», — сказала Ольга. «Так откуда ты?» «Зек я бывший», — ответил мужчина. «После второй ходки домой подался, а там жилье мое, пока я чалился, продали. Я бучу поднял было, а мне так доходчиво объяснили, — Митяй поежился, — что лишний я на этом празднике жизни. Вот подался сюда, поближе к морю, к старикам прибился, к этой деревеньке». «Пять лет здесь. А вы, бабоньки, чё так, сильно на накосорезили?» «По самое не балуйся», — ответила Оля. «Скажи, лучше ты эти места хорошо знаешь?» Ха, «А то», — усмехнулся мужчина. «Вдоль и поперек облазил». «Выведешь нас отсюда?» — спросила моя подруга и добавила. «Заплатим тебе. В обиде не останешься». На лице Митяя отобразилась крайняя степень задумчивости. «А куда вам добраться надо?» спросил он почесывая заросший щетиный подбородок в столицу надо коротко ответила ольга далеко вас забросила сморщил лоб мужчина покумекать надо а знаете есть у меня идея шуркин мужик на своей машине в столицу мотается она сама трепалась а машина у него как корабль здоровая и длинная вольвой называется надо с ним побазарить может он захватит вас ну не бесплатно конечно Мы с подругой переглянулись. Это был шанс, мизерный, но все-таки шанс добраться до Москвы. «Точно!» – вскрикнул Митя. «Я вчера помогал ему мыть его корабль. а Омоет он машину свою аккурат перед рейсом. Выпили мы потом, перебрал я немного». «Может, он уехал уже?» – недоверчиво спросила подруга. «Нет!» – протянул мужчина. «Сегодня шурка выходная, они весь день кувыркаться будут в постели». Завтра он поедет рано утром. «Так чё ж ты сидишь?» – раздался голос бабы Зины. Оказывается, она слышала весь наш разговор. «Сбегай до шурки, спроси!» – Митяй выпучил глаза. «А, а Петька не любит, когда его с бабой снимают. Злится он сильно. И бежать в село не ближний свет. Голова болит». Оля достала из своей сумки пачку денег, протянула мужчине. «Это тебе здоровье поправить». Мужчина смотрел на деньги, не отрывая взгляда от пухлой пачки. Сказал, «Много это, чё, упица, что ли?» Он вытянул из пачки несколько купюр. «Так что петьки сказать? Скажешь ему, что пассажиры заплатят 50 тысяч долларов по прибытии в столицу и 5 тысяч авансом», — ответила Ольга. «Только ничего не перепутай, аванс в рублях». Митяй застыл от количества названных цифр, потом прошептал, «Ничего себе! Какие деньжище «Ну, чё, встал из вояния?» — привёл его в чувство укрик бабы Зины. «Двигай давай, и Петьке скажи, Зинаида Михайловна просила, если заортачится и шурки, если рот откроет, понял?» Мужчина часто закивал головой. «Да понял я, эх, мотоцикл бы мне с коляской!» И припустил мелко рысью со двора. «А вы, девоньки, в дом идите, не равен час пройдёт кто мимо двора». От обеда им чем Бог послал», – сурово сказала Баба Зина, – «и железки свои не забудьте». После обеда Баба Зина принялась мыть посуду, а я села у окошка и внимательно всматривалась на дорогу, ведущую к дому старушки. Ольга присела рядом. «Как думаете, Таня?» Я пожала плечами. «Думаю, митя не сдаст, а вот сумеет ли договориться?» Мужчина зашел на двор Зинаиды Михайловны часа через три, быстро забежал в дом ну что первое спросила старушка митя перевел дух от него немного попахивало алкоголем ну петька конечно в ярость пришел а потом когда про деньги услышал заинтересовался мол кто такие я не сказал сказал двое пассажиров и все он заменжевался да шурка хавальник свой раскрыла подстава кричит но я говорю бабзина мол просила помочь Шурка сразу смолкла, а Петька глазюками поводил, желваками поиграл. Да согласился. Он в два часа ночи выезжает. Говорит, пусть приходят тихо, он у почты стоять будет. «Вот, возьмите». И он протянул Ольге мелкие деньги. «Сдача это. Я бутылку подешевле взял». «Оставь», — махнула рукой моя подруга. «Проведешь нас к машине незаметно?» «Без проблем». — ответил Митяй. — Выходим в полночь, а я по кемарю пойду. — Ложись у меня в синях сказала баба Зина. — Чего, не доверяете? — взметнулся Митяй. — Язык у тебя, что помело, — ответила старушка. — Да и выпьем же ты. Пока до дома своего дойдешь, вообще лыка вязать не будешь. — Сей не иди, — сказала. — Нечего по деревне шляться. Мужчина хмыкнул, но послушался. Через десять минут из сене раздался негромкий храп. «И вы, девоньки, поспите, лезьте на чердак от греха, там у меня сухо, соломка свежая, мягкая, мурк там моя, котят своих нянчит», – улыбнулась старуха. Мы не стали противиться, залезли под крышу, баба Зина дала два одеяла тонких, пушистая кошка, лежащая в соломенной ямке, влизывала копошащихся вокруг нее котят. Посмотрела на нас внимательно, погудела грозно и, не чувствуя угрозы, продолжила свое занятие. «Кожану разбожил», сказала старушка, и мы развалились на мягкой соломе и тут же провалились в сон. Проснулась я от звука тихого моторчика, открыла глаза. Пушистый полосатый котенок залез в ложбинку моей, в общем-то, немаленькой груди, свернулся калачиком и мерно урчал, двигая своими ушками. За моей спиной посапывала Ольга, внизу в доме слышался негромкий звон расставляемой посуды и голоса, принадлежавшие Митяю и Бабе Зине. «Михайловна, пора будет девок-то, через пару часов двигать будем, пока соберутся». «Не гони меня», — ответила старушка. «Ты вот что, Митя, девок отведи, как надо, дороги сторонись, по тропе не ходите, лесом веди через ведьмин пригорок, аккурат к почте выйдите». «Да понял я, понял», — раздраженно ответил мужчина, «не переживай». Послышались шаги, заскрипела лестница на чердак, и в проеме показалась голова Зинаиды Михайловны. «Вставайте, девоньки, в дорогу собираться пора». Мы с Ольгой слезли с чердака. «Зайдите в баньку, быстро водой обмойтесь прохладной, я приготовила уже, Эд сил вам придаст. Поужинаете потом и в путь нелегкий отправитесь. Митька готов уже», — сказала старушка. Мы с Олей выполнили все процедуры, предписанные нам бабой Зиной, поели немного — Я проверила и зарядила оружие, рассовала по карманам боеприпасы, поблагодарили старушку, обняли ее на прощанье и двинулись в лес, ведомые Митяем. Шли тихо, стараясь обходить кусты и поваленные деревья. Мужчина осторожно вел нас, часто останавливаясь и прислушиваясь к звукам. Наконец мы вышли к двухэтажному зданию, возле которого стояла большая машина с длинным прицепом. Мотор машины тихо и утробно работал на малых оборотах. Митяй подошел к машине, постучал по дверце. Огромная дверца открылась, и вниз из кабины спустился человек, одетый в комбинезон. Они с Митяем пошептались, и наш проводник махнул призывно рукой. Мы быстро пересекли пространство между лесом и машиной. «Черт, Митяй, я так и думал!» – чертыхнулся мужчина в комбинезоне. «Да их губернатор по всей области ищет. Говорят, они сынка его завалили». «Это какого?» – не понял Митяй. «Да отморозка этого из курортного городка!» – сплюнул мужчина. «Правда, туда ему и дорога. Насильничать он нас хотел, – угрюмо сказала моя подруга. – Оборонялись мы!» «Да, оборонялись!» – усмехнулся водитель. «А ментов чернорубашечниками горой наложили тоже из самозащиты!» «Так мы едем или нет?» – стало терять терпение Ольга. «Или бакланить будешь!» Наступило молчание, затем водитель произнес – «Деньги принесли, а то натурой не беру, хоть и натура классная, но хотелось бы аванс». Подруга протянула ему пачки денег. «Ладно», – сдался водитель, – «полезайте в спальник и сидите там, как мыши». Ольга полезла в кабину. Я подала ей сумку с оружием, повернулась к Митяю. «Будет у тебя мотоцикл с коляской, обещаю, если доедем». И встала на ступеньку. Митяй жалостно посмотрел на вслед, помахал рукой – Уже забравшись в кабину, я заметила за углом двухэтажного строения мелькнувшую тень, похожую на женскую фигуру. Тихо хлопнула закрывающаяся дверь нашей машины, засвистел компрессор и, плавно раскачиваясь на неровностях дороги, громадина двинулась в путь. Мы с подругой спрятались на спальном месте в кабине, огороженном толстыми тканевыми занавесками. На удивление, в кабине сверкала чистота и приятно пахло, Наш водитель сидел на большом мягком кресле с высокой спинкой, а приборная панель напоминала пульт космического корабля. В спальном месте лежало два свернутых толстых матраса и две подушки. Деревянная полочка хранила комплекты белого белья, аккуратно сложенные невысокими горками. Мы с подругой расстелили матрасы и уселись на них. Когда я осторожно стала вынимать из сумки автомат, машина зашипела тормозами и плавно остановилась». «Эй, Петро!» – послышался голос. «Ты куда поехал? В рейс, что ли?» «Ну да!» – ответил громко наш водитель. «Ты че, не видишь, груженый я? Позавчера у Палыча грузился!» «А, ну да!» – голос стоящего зазвучал тише. «Ничего не видел по дороге?» «Да нет!» – ответил Петр. «Ничего!» «Ладно!» – крикнули ему. «Проезжай!» Наша машина вновь засвистела нагнетателем и двинулась вперед. «Чернорубашечники стояли», — сказал спустя некоторое время наш водитель. «Перегородили выезд из села, вот козлы вонючие, покоя нет от них». «А кто это?» — тихо спросила я. «Чоп-буран называется», — со злостью ответил Петр. «Дань собирают, водку пьют, да девок насилуют сельских. За шоколадку. Главарь у них некий мамонт, здоровый, — говорят, амбал». «Начальник личной охраны нашего губернатора, чтоб он сдох». «А чего так?» «А как? Живет, как будто все принадлежит ему, и земля, и люди на ней. А для народа ничего. Мой малец в садик детский пойти не может. Развалился садик. В поликлинике ни лекарств, ни докторов. В школе стены трещинами пошли. Старикам пенсию через раз выдают, и то полную А губернатор вон жиреет только». «Скоро третий подбородок вырастет. Имение себя отгрохал, лошадей накупил, детей за границу отправил. Моя Шурка с его женой в одной школе училась, подругами были. Может быть, поэтому меня особо не трогают. Ну да ладно, нам бы только до Климовска доехать, а там легче будет. И трасса лучше, и машин больше. Пристроимся в караван и попрем в столицу». «А далеко до Климовска?» – спросила я до двести верст будет, часа за четыре доберемся. Дорога плохая, выше восьмидесяти не разгонишься, и то не на всех участках», — ответил Петр, объезжая очередную яму на дороге. Ольга притихла, сидела тихо, как мышь. Я сквозь щель в занавесках наблюдала за дорогой впереди и поглядывала в здоровенные зеркала заднего вида. «Ничего не скажу, обзор великолепный», — Петр включил магнитофон, и полилась негромкая музыка. Мы двигались почти три часа. Солнце выглянуло из-за верхушек деревьев, осветив дорогу, по которой мы ехали. Машин не было вообще, и только наш грузовик плавно двигался по разбитой асфальтовой полосе, оглашая рыком двигателя воздух, когда пётр поддавливал педаль газа. Ольга, убаюканная плавной ездой и негромкой музыкой, спала, поджав под себя свои длинные ноги. «Ну вот», – сказал наш водитель, когда машина выехала на одинокую, но приличную на вид дорогу. «Еще 30 километров, и мы будем в Климовске». Он явно был рад, как протекал наш путь и сильнее надавил на газ. Грузовик заурчал и быстро набрал скорость. Казалось, что все будет нормально, но после одного из поворотов пётр резко стал тормозить. Я смотрела вперед, пальцем немного отодвинув занавеску. Впереди на дороге стояла машина ГАИ – Человек в форме полосатым жезлом делал нам знак остановиться. «Откуда они?» – недоумевал наш водитель. «Сроду никогда здесь их не было. А я уже растолкала свою подругу, сунула за пояс пистолет и дернула затвор автомата. Инспекторов было двое. Один подошел к нашей машине, второй стоял поодаль, перехватив свой автомат и направил оружие в нашу сторону». Я усмехнулась. «Для грузовика, в котором мы сидели, Пули милицейского автомата, что дробина для слона. Чувствительно, но не больно. «Документы на груз предъявите», – поступила команда. «И выходите из кабины. Проверим пломбы». Петр вздохнул, вынул папку с документами и, повинуясь шоферской привычки выключил двигатель. Потом вышел из кабины. Я смотрела в сторону, где стоял милиционер с автоматом. Он не подавал признаков агрессии, и я решила посмотреть в боковое стекло кабины – Высунула голову из-за занавески и увидела стремительно подбегавших к нашей машине людей в черной одежде. Я потянула к себе автомат и получила сильный удар в лицо, от которого потеряла сознание. Очнулась на земле, ощущая во рту вкус крови. Кто-то больно держал меня за волосы, вдавив мою грудь в каменистую почву. С трудом разлепила глаза и увидела свою подругу. Ее держал за волосы мужчина в черной одежде и коленом сдавливал спину. Глаза ее горели болью, из перекошенных разбитых губ вырывался стон. Слышались сильные удары в тело, сопровождавшиеся громким стоном. Видимо, избивали нашего водителя. — Посмотри, Вован, вот это арсенал! — услышал я голос, и на землю упало одеяло с нашим оружием. Я скрипнула зубами. Тот, кто держал меня, сильно дернул мои волосы вверх. Я невольно застонала и подняла голову. Увидела перед собой пустые, лишенные разума глаза и тут же получила удар по губам. В моей голове раздался взрыв, в глазах поплыли яркие искры и из носа брызнула кровь. «Черт, умеют бить!» «Стой, ван хозяин приехал», — сказал тот, кто держал мою голову. «Эй, хорошую ему тузить, волоките сюда!» крикнул мужик, которого звали Вованом. Сквозь пелену в глазах я увидела, как два человека в черной одежде волокут нашего шофера Петю за руки по земле. Приволокли, бросили рядом с Ольгой. Я пыталась осмотреться, насчитала шестерых рядом с нами, и еще трое шли к нам. Толстый мужчина в свободном белом костюме, человек в форме милиционера и здоровый бугай в черной форме и перчатках на ладонях. но «Ну и где они?» — властно спросил Толстяк в костюме. «Вот, хозяин, взяли!» — радостно сообщил Вован. Все смолкло. Затем Толстяк сказал. «Мамонт, спроси их, кто убил моего сына?» Бугай в черной одежде в развалочку подошел к Ольге, и я заметила у него на поясе в легкой кобуре пистолет с длинной рукоятью. Это оружие было мне знакомо. Бугай без слов наотмашь ударил мою подругу по лицу, Ольга вскрикнула, хрипло и повалилась на землю. «Хватит!» – крикнула я. «Моих рук дело! Я стреляла! И сделала бы это еще раз!» «Не трогать!» – скомандовал толстяк и подошел ближе. Глаза его загорелись ненавистью и злобой. Он сделал какой-то знак рукой, и мужик, что держал меня, отошел назад, а Бугай положил свою здоровую лапу в перчатке мне на голову и слегка сдавил пальцами – Я закричала от нестерпимой боли в голове. «Всем стоять!» Послышался громкий голос с неба и зашелестили винты, мерно рассекая воздух. Все, кто окружал нас, тут же повернули головы в направлении винтокрылой машины, хищной стремительной формы. А мне это не было интересно. Собрав остатки своих сил, я силой ударила по руке, державшей мою голову, Стремительно потянулась к кобуре на поясе бугая и выдернула пистолет, тут же упала на спину. Люди вокруг меня стояли кучно, я нажал у курок, и пистолет в моей руке мощно задергался. Перед глазами, как в диафильме, менялись лица, тела в черной форме, милиционер, и когда осталось только толстое лицо с тремя подбородками, усилием заставило себя остановиться». Толстяк уже сменил выражение лица с ненависти на дикий страх и полное непонимание, что же произошло. Ствол пистолета уперся ему в лоб. «На колени!» – прохрипела я страшным диким голосом. Толстяк медленно спустился, щеки его затряслись, лоб мгновенно покрылся потом, вонючим. Я сморщилась и сказала. «Проси прощения!» Толстяк судорожно вздохнул и пролепетал. «Простите меня!» И тут раздался громкий крик: "Таня, не надо!" Поздно. Пистолет в моей руке дрогнул, пуля ушла в последний полет, и я проговорилась несходительно: "Извинения приняты". Мы сидели на земле спина к спине, подобрав ноги к груди. В метре от нас сидел Пётр, раскинув ноги в стороны и нервно курил. На дороге стояла его фура. Около нее лежали со скованными на спине руками те два инспектора из дорожной полиции, что остановили нас на подъезде к городу. Вокруг сновали люди, кто-то что-то записывал. Бойцы спецназа ГРУ собирали разбросанное оружие. К нам подошел мужчина в строгом черном костюме, присел на корточки передо мной. Я подняла голову. Это был один из слоноподобных похоронных агентов в свите шефа. Он протянул мне свою открытую ладонь, и я положила в нее накопитель, снятый со съемочной камеры. «Я могу исполнить три ваших желания», — на полном серьезе проговорил мужчина в строгом костюме. Ольга тут же повернула свою голову через мое плечо, а Петр выкинул сигарету и перестал дрожать. «Мы должны Петру пятьдесят тысяч долларов», — сказала я. «Не его вина, что мы не доехали до Москвы». «Эй, мужик!» — встрепенулся Петр». А за вредность можно и прибавить». «Сто тысяч хватит?» – бесстрастно спросил похоронный агент. «Вполне», – кивнул Петр. «Митяй мотоцикл хотел с коляской», – подала голос Ольга. Слоноподобный парень кивнул и замер в ожидании третьего желания. «Бабе Зину коровенку бы помоложе, а то ее матрена старая уже, молока дает мало», – подал голос Петр. Парень в костюме изволил усмехнуться. «Слушай, джин пётр прищурил один глаз. «Не скажешь, кто нас сдал чернорубашечникам?» «Ваша жена, пётр бесстрастно ответил слоноподобный парень, поднялся на ноги и пошел к вертолету. «Вот сучка безмозглая», – со злостью произнес водитель фуры. «Кроме задницы ничего нет. Приеду, отдеру как...» И он замолчал, услышав наш с Ольгой истеричный смех. «Какие разные люди!» сказала моя подруга. «Мы сидели на лавочке в парке Сокольники спустя неделю после нашего путешествия на Приморский курорт. Все это время мы зализывали раны, спали и отъедались пирожками Кристины Викторовны и не говорили о том, что пережили. И вот Ольга не смогла молчать, ей не терпелось проанализировать свои поступки и поступки других людей. Нам помогали совершенно чужие люди, которые нас видели в первый раз». «Красивым людям всегда хочется помочь». Услышали мы голос и обернулись. Позади лавочки стоял мужчина с колючими глазами. «Здравствуйте, Таня и Оля». «Кто это?» – спросила меня подруга. «Шеф», – коротко ответила я. «Ну, в смысле, работодатель». Мужчина широко улыбнулся. «Вы настолько очаровательны девушке, что вам нельзя отказать в помощи». И он присел рядом с нами. «Гонорар переведен на ваши счета». — сказал мужчина, — и даже с небольшой премией. — Кстати, Ольга, вы когда-нибудь ходили в дальний поход? Я посмотрела на подругу, а она, не отрываясь, смотрела в глаза мужчине. — Нет, — сказала она, — то, что мы проделали неделю назад, был первый, ну, в таком виде. — Танечка, у вас три дня, чтобы обучить свою подругу дальним переходом, а пока отдыхайте. И мужчина встал с лавочки, размеренно зашагал вдоль аллеи парка. Ольга, не отрываясь, смотрела ему вслед. «Какой мужчина?» — с восхищением прошептала она и обратилась ко мне. «Так о чем мы говорили?» «Нежелательная встреча». «Вай, Таня, о чем ты говоришь?» — возмущенно воскликнул Тимур. «У меня ты можешь жить сколько угодно, вся моя деревня будет рада с тобой познакомиться. Причем здесь жена и дети. Вы с подругой поселитесь в доме моего отца в комнате Лили». У нее очень большая комната. Тимур что-то еще радостно говорил, управляя своим азиком, а мы с Ольгой сидели на заднем сиденье и рассматривали зеленые горы, простиравшиеся со всех сторон, куда бы мы ни посмотрели. Тимур, остановила я восторженные речи своего однополчанина по поводу нашего с Ольгой приезда. Мы приехали по делу. Вах, Тань, какое дело, что ты? Ты говорил, что у вас рядом бурная река протекает. Напомнила я очень давний разговор. «А зачем вам наш бегун?» – Тимур недоуменно смотрел на меня через зеркало заднего вида. «Потом объясню. Смотри на дорогу лучше», – засмеялась я. «Тань, ты не представляешь, что со мной было, когда ты мне позвонила», – заулыбался мужчина. «Как ты меня нашла? Столько лет прошло, а я все вспоминал тебя. Все в моей деревне знают рыжего врача, что вытащило Тимура с того света». «Моя сестра Лилия очень хочет быть похожа на тебя. Даже в город уехала, на врача учиться». «Ой, перестаньте, Мурат!» – отмахнулась я и замолчала, вспоминая, как вытаскивала из вертолета шестерых парней, в том числе упрямого и гордого осетина с погонами капитана, который сейчас вел старенькую машину по извилистой горной дороге. После торжественного обеда, на котором собралась вся деревня и было приготовлено угощение в честь дорогих гостей, мы втроем, Тимур, Оля и я, уселись за столом во дворе дома его отца. «Говори, Таня, что ты хочешь?» – взволнованно спросил Тимур. «Нам с подругой за неделю надо научиться управлять лодкой на вашей речке», – ответила я. Мужчина огорченно взмахнул руками. «Это очень трудно, Таня. Бегун – непростой ручеек, и это достаточно опасно». Но нам нужно получить представление об этом. Экипировка, техника гребли на таких реках. Говорят, где-то лагерем стоят экстремалы и спускаются по вашей реке». «Да, в восьми километрах от деревни. А ты откуда знаешь?» Я пожала плечами, неопределенной, с улыбкой. «Вах, Таня, ты женщина-загадка. Ладно, говори, что от меня нужно». За несколько дней до нашего приезда к Тимуру мы с Олей обедали в одном очень уютном ресторанчике на Китай-городе. Не то чтобы обедали, а решили укрыться от палящего летнего зноя и поесть мороженого. Правда, мороженое с орехами и фруктами уплетала только я, а подруга же решила перекусить более основательно. «Не помешаю?» – раздался знакомый голос. «Я чуть не поперхнулась орехом. Перед нами стоял шеф, выжидающий, смотря в нашу сторону». Ольга улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой и проворковала. «Присаживайтесь, пожалуйста. Вы так неожиданно!» Я не понимала, что с ней происходит, и там, на аллее в парке, теперь здесь, в ресторанчике, при его появлении, моя железная леди смотрела на него такими глазами, как может смотреть на мужчину влюбленная по уши в него женщина. «Прошу меня извинить, но мое появление обусловлено очень важными обстоятельствами», – произнес мужчина с колючими глазами и улыбнулся в ответ. Ольга непринужденным плавным жестом поправила свои волосы, а я уткнулась в свое мороженое». Принесла его нелегкая. Сейчас озадачит очередной трудновыполнимой и особо опасной работой. Это к месяца на два. «Я очень рада нашей встрече», — сказала Ольга. «Мороженое выпало из моего рта. Она чего на солнце перегрелась?» «Взаимно», — сказал мужчина, — «и перейдем к делу». «Таня, мы вам не мешаем?» «Нет», — ответила я с набитым орехом ртом. «Продолжайте». Шеф улыбнулся. «Некий предприниматель», — начал он стал вести себя очень подозрительно. Мы бы не обратили на него внимания, если бы не несколько обстоятельств. Он начал интенсивно через своих людей проталкивать в Государственной Думе законопроекты, не входящие в сферу его интересов по бизнесу, а также проводить усиленную подготовку избирательной кампании по продвижению своей персоны на высший руководящий пост в нашей стране». Мало того, он оградил себя, насколько возможно, от беспорядочных контактов, которыми до этого никогда не брезговал, и очень усилил все средства своей безопасности и безопасности своего бизнеса. Ваша задача – попасть к нему в дом, с любого терминала в его жилище послать письмо в электронном виде и, дождавшись ответного письма, благополучно уйти. Вот и все». Шеф улыбнулся уголками губ. «А в чем подвох?» – спросила я. «Таня, я только восхищаюсь вашей проницательностью. Очень жаль девушки, что я не встретил вас несколькими годами раньше». «Очень жаль». «Это почему?» – не поняла Ольга. «Потому что наше сотрудничество не может продолжаться бесконечно. Оля, ваш, извините за сленг «тандем» мог бы сделать многое. А если подучить вас немного всяким тонкостям, возможности вашей пары возросли бы на несколько порядков» таких, как вы, в спецслужбах мира единицы. «Ну, вы нас и захвалили», – рассмеялась я. «Осторожнее, а то мы возгордимся. Так, может, вы и поведаете нам о деталях предлагаемой работы?» «Непременно», – отозвался мужчина. «Предпринимателя, к которому предполагается ваше путешествие, зовут Аркадий Николаевич Ходоков. Вижу по вашей реакции, что вам знакомо это имя. Так вот, он сильно падок на особи женского пола». Аналитики посчитали, возможность того, что он заинтересуется вами, равна 97%. «Значит, мы опять будем выступать в роли наживки?» – спросила Ольга. Шеф покрутил пальцами приподнятые руки. «В той или иной степени. Скорее, это будет представление с участием двух актеров». «Ничего не понимаю», – сказала я, доедая свое мороженое. «Может, вы перейдете к более подробным деталям? Обещаю, перебивать вас не буду». «Не могу обещать такого», – усмехнулась моя подруга, «но страшно и интересно». «Хорошо», – в свою очередь усмехнулся мужчина. «Продолжу. Мы тщательно анализировали возможность проникновения наших людей в дом Ходокова и постоянно находились очень уязвимые моменты в рассмотренных планах. С возникновением вашего тандема началась разработка плана проникновения с вашим участием и оказалось, что этот вариант очень жизнеспособен». Шеф достал из внутреннего кармана пиджака бумаги, разложил на столе. Я невольно огляделась вокруг. В зале ресторанчика никого не было, даже официантов, а на входной двери висела какая-то табличка и стоял слоноподобный парень. «Вот здесь», – продолжал между тем шеф, – «расположен особняк ходакова Территория вокруг особняка является частной собственностью и тщательно охраняется. В охране человек пятьдесят хорошо подготовленных людей, вооруженных по последнему слову техники. Начальник службы безопасности личность не неустановленная, но невероятно умен и дьявольски подозрителен. В 15 километрах западнее особняка течет речка, а вот здесь речка сужается, образуя труднопроходимый коридор расстоянием в 20 километров. В этом коридоре сильное течение и непредсказуемый фарватер. Пройти его речным судам с осадкой даже в метр не представляется возможным. Можно попробовать только на байдарке. План таков. Вы загружаетесь на байдарку и стараетесь проплыть вдоль коридора. Вот в этом месте вам желательно потерпеть крушение и выбраться на берег из воды. Тем самым вы привлекаете к себе внимание. Мы думаем, что охрана подойдет к вам и предложит уйти с территории. Естественно, вы соглашаетесь. Но Ходоков, увидев ваши персоны, «Заинтересуется вами и предложит провести в его доме какое-то время. Ну а дальше вы отправляете письмо, ждете ответ и уходите». «Простите», — Ольга внимательно посмотрела на мужчину, «вы сказали, на байдарке? Ну да, это такая двухместная легкая лодка с веслами». «Но я никогда не сидела в байдарке», — возмутилась моя подруга. «Это поправимо», — последовал ответ. «А можно узнать еще некоторые нюансы?» – спросила я. «Слушаю», – ответил шеф и уселся на стулья удобнее. «Предположим, что мы оказались в его доме, зачем посылать письмо по электронной почте? Мало что послать, вы должны обязательно дождаться ответа и открыть письмо, посланное вам в ответ для активации программы «Шпиона», разработанной нашим хакером. С ее помощью мы узнаем, что хранится на личном сервере «Ходокова». «А что нельзя без нашего участия, так сказать, дистанционно влезть на его сервер?» – спросила Ольга. «Мы пытались», – ответил мужчина, – «и выяснили, что личная сеть господина Ходокова умело защищена от постороннего проникновения. У него тоже имеется грамотный компьютерщик. Его сеть имеет три контура. При попытке проникновения в первый контур данные с третьего контура сбрасываются на сервер» которая автоматически отключается от всей сети. А программа «Шпион», которую вы хотите активировать? Эта программа, мы считаем, не будет обнаружена сразу, и ей удастся прочитать файлы на сервере. Но это уже не ваша проблема. А нельзя поподробнее об интересе ходакова к женскому полу?» – попросила я. «Здесь тоже интересный момент», – нахмурился мужчина. «Раньше господин Ходоков имел беспорядочные связи». Теперь он очень выборочно относится к представительницам прекрасного пола, настойчиво добивается их, затем, после проведенной совместной ночи, тут же теряет интерес к выбранной персоне и занимается поиском другой. «Стоп», — сказала я, — «вы хотите сказать, что этот господин будет проявлять интерес к кому-то из нас?» «Да», — серьезно сказал шеф, — «может быть, даже к обеим?» Я опешила, ничего себе расклад. «И как мы должны поступить?» девушки вам виднее, только убивать его категорически запрещается». Мужчина напрягся. «Это очень сильно осложнит не только ваш выход, но и может иметь крайне нежелательные и непредсказуемые последствия». «Ну, подумайте хорошенько, Оля». Он посмотрел на мою подругу, та только махнула рукой. «Да это не важно». «Как-то взвелось я, так не пойдет». «Миллион», — сказал шеф. «Миллион каждый после выполнения операции. В любой выбранной валюте. Только умоляю, Таня, не надо горы трупов». Я обиженно надула губы и отвернулась. «Допустим», — сказала моя подруга, — «мы согласились». «А как поступать с прохождением на байдарке этого речного коридора? Лично я даже не имею представления, как весло держать в руках. И думаю, Таня тоже. Все остальное, мне кажется, нам под силу. И последнее». Во время ухода с территории господина Ходокова он может с этим не согласиться и отправит за нами погоню. По карте до ближайшего населенного пункта почти 150 километров. Это опять войска, милиция и его личная охрана. Опять маленькая война. Вряд ли, поморщился шеф. Такого рода огласка ему не нужна перед компанией по выборам. Он или спустит это на тормоза, или пошлет своих волкодавов по вашим следам. Последнее наиболее вероятно. А что касается байдарки, по счастливой случайности рядом с деревней, где проживает бывший однополчанин Татьяны, расположился лагерь любителей экстремалов, которые занимаются прохождением на байдарках бурных горных рек. Вот у них возьмите несколько уроков, если уговорите. «И как я договорюсь со своим однополчанином?» усмехнулась я. «Я даже представления не имею, кто это». «Это Тимур Разгоев», – ответил шеф. «Бывший капитан разведрота, и его мобильный телефон я вам продиктую. Уверен, он сильно обрадуется вашему звонку и не откажет вам в помощи. Ведь вы спасли ему жизнь, а для на это дело чести». «Послушайте», — сказала я, — «а нельзя к этому ходакову проникнуть как-то проще? К чему все эти сложности с байдарками и прочими делами? Пусть он встретит себе развлекалку менее экстремальным путем, но она там все сделает и гуляет себе». Он же потеряет к ней интерес, или когда его не будет в своем доме маленький отрядик подготовленных мужчин, покрошит охрану, волокет сервер, просто и без затей. Шеф рассмеялся. «Таня, как у вас все просто. А вы думаете, я ради своего удовольствия предлагаю вам, двум очаровательным дамам, пуститься в столь нелегкий путь? Просто у меня нет подготовленных для такой работы людей, понимаете, Таня, нет». И пока я начну их готовить, пройдет немало времени. А делать надо сегодня, сейчас. И не для меня лично, а для страны, в которой вы родились и в которой вы живете. И в которой по глупости или по недоумию появляются такие вот ходоковы. Ради власти, ради денег готовы эту страну привести неизвестно куда. И ему будет наплевать на вас и на всех нас. Потому что он думает только о своей личной выгоде. «Ничего себе монолог», – выдал шеф. Я замолчала. «Таня, звоните вашему Тимуру», – сказала Ольга. «Мы беремся за эту работу и давайте более конструктивно обсудим детали нашего похода». Шеф облегченно вздохнул и с готовностью наклонился над картой. Рано утром мы с Ольгой с рюкзаками на плечах бежали в сторону лагеря любителей байдарочников. Пользуясь моментом, я хотела обучить подругу передвижению по пересеченной местности «Кто знает, что нас ждет там, во владениях этого ходакова? Ольга не роптала и подошла к этим упражнениям со всей своей серьезностью. Мы с ней почти одного роста, это сильно облегчало беговые занятия. Двигались не спеша, в такт друг другу перебирая ногами, я впереди, подруга вслед за мной, молча. Иногда мы останавливались, восстанавливали дыхание и бежали снова». Выскочили к лагерю байдарочников, когда четверо мужчин и две женщины собирались завтракать, собравшись у маленького очага. Моя подруга тут же включила в себе психолога-аналитика. «Не будем сразу выходить к ним. Понаблюдаем немного», – сказала она, сдерживая мой шаг. «Зачем?» – спросила я. «Такие компании своеобразные и не пускают в свой круг случайных людей», – объяснила Ольга. «Обычно решение принимает лидер, и нам надо его вычислить и найти к нему подход. А лидер – это тот, около которого вьется самая красивая женщина в компании». «Скажете тоже», – фыркнула я. «А вы не удивляйтесь», – спокойно сказала моя подруга. «Поведение людей в таких вещах предсказуемо. Лидер – самый сильный и самый умелый вожак, и около него красивая самка, как доказательство его лидерства». Кстати, а вот и он, и она показала на высокого, уверенного в себе мужчину, на плечах которого повисла симпатичная маленькая блондинка с пухлыми губками, сложенными в бантик. «Ну и кто будет соблазнять данного самца?» – спросила я, поглядывая на Ольгу. Подруга поправила волосы, выгнулась, подтянула руками грудь. «Я, конечно», – уверенно сказала она. «Ну-ну, флаг в руки», – усмехнулась я, и мы неторопливо спустились к костру. «Доброе утро!» – приветливо поздоровалась Ольга со всей компанией. Мужчины заинтересованно смотрели в нашу сторону, женщины неодобрительно и как-то оценивающие, но все поздоровались в ответ и небольшой плотный паренек, не отрывая от меня взгляда, пригласил присоединиться к завтраку. Я заметила, как вожак неодобрительно поджал губы и вздернул подбородок. «Нас угостили чаем». Оля прихлебывала ароматный напиток и крутила головой, что-то высматривая, затем спросила у ребят. «Это, наверное, очень страшно, плыть на этих лодках по такой бурной речке». Вожак, которого звали Антоном, усмехнулся горделиво. «Страшно только маленьким детям и женщинам, которые боятся промочить ноги в холодной воде», – проговорил он. «А если женщина не боится промочить ноги?» – не унималась соля «Тогда не страшно, но опасно», – пожал плечами Антон. «А ваши девушки тоже поплывут на лодках вместе с вами?» Подруга сощурила глаза, соображая, за что можно зацепить в разговоре. Но тут вмешался паренек, пригласивший нас с Ольгой к костру, и которого все называли Мухой. «Девушки тоже проходят участок», — сказал Муха. «Но они не принимают участие в соревновательном процессе. Соревнуются только мужчины. Шесть заездов будет, кто быстрее придет к финишу, тот получит призовой фонд». «А насколько велик этот фонд?» Спросила подруга, прихлюбывая чай. «Приз достаточно скромен», ответил Антон. «Главная победа, утверждение лучшей пары на текущий год. У нас личное соревнование, такие между собойчик». «Понятно», сказала Ольга. «Жалко, что девушки не участвуют, вот я бы попробовала». И она подождала ответной реакции, которая тут же последовала. Маленькая блондинка с озвученным именем Элина громко фыркнула. «Да куда уж вам! Это не в шезлонге тело греть на солнце и кремом себя мазать!» Подруга будто ждала этой фразы. «Ну, кремом мазать свое тело тоже надо уметь!» Немного помолчав, сказала Оля. Элина усмехнулась. «Да ладно, был бы крем!» Ольга подумала и выдала фразу. «Хорошо, уговорили. Ваши девушки против нас призабыв фонд 20 тысяч долларов. Если мы выигрываем, то вы отдаете свою лодку». «Если выигрываете вы, то получаете от меня деньги». Муха подавился чаем. Антон дернулся, а Элина выронила ложку. «Только нам нужен тренер», — с улыбкой произнесла моя подруга и вынула из кармана несколько стодолларовых купюр, который будет оплачиваться отдельно. «Я могу стать вашим тренером», — произнес худощавый мужчина в очках, назвавшийся Володей. Антон уничтожающе посмотрел в его сторону. «Мы еще ничего не решили», – произнес он с нажимом. «Ну, решайте», – поднялась Ольга и подошла к Володе. «Когда можно прийти на занятия? Тренер?» Спросила она мужчину чарующим голосом. Владимир сглотнул слюну. «Приходите вечером, часов шесть», – тихо ответил мужчина. «Мы посовещаемся пока». Мы с подругой отошли от места стоянки ребят и юркнули за небольшой каменистый пригорок стали наблюдать за происходящими событиями у костра. А там разгорелась довольно жаркая словесная баталия. Антон с Элиной, естественно, были против нашего присутствия на соревнованиях, но Владимир привел несколько очень весомых аргументов в нашу с Ольгой сторону, и его позицию поддержали все остальные участники. И, наконец, прозвучала фраза, которую выпалил Муха. «Слушай, Антон!» «Если Элинка считает, что двадцатка гринов – мелочь, которая валяется на дороге, то пусть не соревнуется, это ее дело. А для нас с Вованом и сотня тоже деньги, так что мы будем их тренировать в свое свободное время и на расстоянии от нашего лагеря, если вам не хочется лицезреть этих девушек». Антон не нашел, что ответить и махнул рукой. «Хорошо, тренируйте, только не в лагере и на своей лодке». Ольга усмехнулась при этих словах, и мы с подругой бесшумно ударили своими ладошками. Следующие три дня мы провели в тренировках на берегу. Муха с Володей усаживали нас в байдарку и показывали различные движения, которые могли пригодиться нам на воде, а также объясняли правила экипировки и подготовки. На удивление, ребята подошли к процессу обучения очень серьезно и не позволяли себе фривольного поведения с нами. На воде пришлось гораздо сложнее. В тихом потоке мы с Ольгой исправлялись с лодкой, а при ускорении течения терялись. Но ребята проявили терпение на занятиях и даже один день посвятили нам целиком. В день нашего отъезда утром мы пришли с ребятами попрощаться. Наши тренеры были очень довольны полученным от нас вознаграждением, вели себя весело и непринужденно. Антон с Элиной наоборот отчужденно устроились на камешке вдали от лагеря. «Мы их обыграли сегодня в последнем заезде», – шепнул мне Муха. «Приз наш. Еще от вас денег получили. Вот они и горюют». Илинка рассчитывала на выигрыш. Куда-то там съездить хотела. ребята сколько стоит ваша лодка?» – спросила Ольга у Володи. «Лодка недорогая», – ответил мужчина. «Тем более она старая уже. На новую денег не хватает. Но ничего, годок еще протянет». «Я хочу купить ее у вас», – сказала моя подруга. «Десять тысяч долларов хватит?» Муха с Володей резко замолчали и переглянулись. «Оль», — сказал Владимир, — «это очень большие деньги, вы шутите?» «Нисколько», — ответила Ольга. Тут внезапно раздался гневный возглас. «Послушайте, а не пойти ли вам лесом?» Элина с гневным лицом подходила к нам. «Эй, Элина, ты чего?» Муха недоуменно смотрел на девушку. «Тебя что, укусил кто-то?» Но Элина сделала вид, что не услышала вопроса. «Мотайте отсюда!» крикнула девушка, обращаясь к нам с Ольгой. «Никто вам лодку продавать не будет!» «И кто это за меня решил так?» спросил Владимир. «Моя лодка хочу-продаю, хочу-не продаю. Ты чё кричишь? Твоё какое дело?» «А такое!» Девушка явно была не в себе. «Чего уставились? Катитесь отсюда, а то пинка дам вам для ускорения!» «Это было слишком. Что за воспитание такое?» «Полегче, девушка!» не вытерпела я. «Словами не бросайтесь, пинок можно обратно получить». «Эй, девчонки!» – попытался остановить Володя. «Вы чего?» Но Элину, видимо, остановить было нельзя. Она резко выбросила свою ногу в направлении моих бедер. Я легко поймала ее ступню, потянула немного вверх, а затем другой рукой взяла ее сзади за пояс джинсов. И Элина продолжила свой полет в направлении густого кустарника, росшего метрах в трех от лагеря. Раздался хруст ломаемых ветвей и отборная ругань. «У вас все в порядке, милая?» С наигранным беспокойствием спросила Ольга. На крики сбежался весь лагерь. «А что она там делает?» Показал пальцем на кусты Антон, который не видел всплеска гнева своей напарницы. «Наверное, чего-то потеряла?» Пожала плечами моя подруга. Девушка выбралась из кустов. «Ну, зараза, сейчас получишь!» Прошипела она, глядя в мою сторону. «И Линда чего случилось?» – закричал Антон. «Ничего», – ответила она, разминая кисти рук и принимая стойку каратистки. «Отойдите, сейчас рыжую задницу рвать буду». «Ну вот еще. Ничего, она у меня не рыжая, очень даже нормальная, белая и гладкая, может, слегка загорелая». Элина сделала обманный выпад рукой и снова хотела ногой ударить меня только в голову. Я присела под траекторию движения ноги и быстро выбросила вперед обе руки, целясь в грудь девушки. Она снова повторила свой полет в кустарник, только спиной вперед. «Надеюсь, третьего раза не будет», — сказала Ольга, осматривая остолбеневших экстремалов. «Ну так чего, Володь, лодку будем продавать». В аэропорту перед отлетом в Москву мы сердечно простились гостеприимным Тимуром, Бывший капитан обнял каждую из нас и приглашал приезжать к нему в гости еще раз и пообещал доставить нашу лодку в столицу в самые короткие сроки. Мы прилетели в Домодедово поздно вечером, не торопясь получили свой багаж и отправились к стоянке, где Оля оставила свой автомобиль. «Привет, красавицы!» – раздался незнакомый мужской голос, когда мы укладывали свои сумки в багажник Олиной машины – От неожиданности мы с подругой вздрогнули и резко повернулись на голос. «Прошу прощения, что напугал вас», – произнес мужчина. Лицо его было трудно различимо в неярком свете фонарей на стоянке. «У меня к вам большая просьба». «Говорите», – коротко сказала моя подруга. «С вами хотят встретиться», – мужчина говорил негромко, – «по очень важному делу. Это не займет много времени». Я слегка напряглась и подалась вперед, но Ольга остановила мою прыть неожиданным вопросом. «Где состоится встреча?» – спросила она. Мужчина молча указал на стоявшую рядом машину. «Хорошо», – кивнула Ольга. Он подошел к задней двери довольно длинного лимузина, открыл ее, сделал приглашающий жест рукой. В глубине изящного салона автомобиля на удобном кресле расположилась невероятно ухоженная дама лет этак за пятьдесят, Ее тонкие пальцы с безупречным маникюром элегантно держали бокал с прозрачным напитком. Женщина улыбнулась и едва заметно кивнула мужчине, который нас встречал. «Устраивайтесь», – мужчина указал на широкое сиденье в салоне. Мы с Ольгой устроились на кожаном диване, дверь мягко захлопнулась. Дама, сидевшая напротив, пригубила напиток, прищурила красные глаза. «Вы уникальны девочки», – сказала она негромко. «Жаль, я не встретила вас раньше. У меня к вам предложение». При этих словах моя подруга расслабилась, улыбнулась. «Так экстремалы на речке ваши люди», — проговорила Ольга. Женщина кивнула. «Потрясающе!» — она поставила бокал на небольшой столик. «Вот дьявол! И как он умеет находить одаренных людей! А ведь таких умельцев, как вы, очень мало! Хорошо, вы готовы выслушать мое предложение?» Ольга мельком посмотрела в мою сторону, я в ответ пожала плечами. «Говорите», — ответила моя подруга. Дама дернула плечом нервно. «Я знаю, вы идете к Ходокову». Мы с Олей переглянулись удивленно, женщина заметила это, улыбнулась. «Не напрягайтесь. Это по просьбе вашего шефа я отправила своих людей на Белгун. Но дело не в этом. Я хочу, чтобы вы помогли мне скачать с сервера Ходокова «Некоторые данные». Дама помолчала немного и добавила. «И надо уничтожить его начальника службы безопасности». Я усмехнулась. «Нам не было указаний кого-то убивать». Женщина резко подняла голову, ее губы дернулись. «Тогда вам не уйти». Ольга нервно стала покусывать свои губы. «Почему?» спросила подруга. Дама устала усмехнулась. «Я очень долго наблюдаю за вами, девочки». С кем вы имели дело до сегодняшнего дня просто младенцы по сравнению с начальником СБ Ходокова и его людьми? Если уничтожить этого пса, шансы выскочить увеличатся на порядок. В салоне повисло молчание. Ненадолго. Продолжайте, попросила Оля. Женщина снова взяла бокал. По 10 миллионов каждый и с вами пойдут мои люди. Кто? Ольга склонила голову. Володя и Муха, вы их хорошо знаете. Володя перекачает данные, а Муха прикроет ваш отход по мере возможности. В особняк они не пойдут, вся тяжесть операции на ваших плечах. Через пять дней у ходакова неофициальный прием, и насколько мне известно, у него сейчас нет фаворитки, так что ваши попки и мордашки непременно его заинтересуют. Мы согласны, коротко перебила дама моя подруга. Я с изумлением на нее посмотрела. «Интересно, она решает убирать начальника СБ Ходокова мне?» «Я так и думала». Женщина достала переносной компьютер, сноровисто пробежала пальцами по кнопкам клавиатуры. «Все, деньги вам переведены. В полном объеме». «Вот это оперативность». «А если мы не сможем выполнить ваши условия?» – осторожно спросила я. Дама закрыла компьютер, откинулась на спинку кресла. «Тогда вы вернете мне деньги», – жестко произнесла она. «Но лучше, если вы это сделаете». «Ну, допустим, у нас может не получиться», – не унималась я. Дама усмехнулась. «Таня, поверьте, для вас это не очень трудно. С вашей подготовкой, и вашими способностями, да еще при помощи грамотных специалистов, вы не представляете сами, на что вы способны. Все, удачи. С моими людьми вы встретитесь...» В Домодедово, перед отлетом. Женщина сделала жест ладонью, дверь салона открылась. «Кстати», – дама протянула конверт, – «здесь фотографии начальника службы СБ Ходокова. Правда, двухлетней давности, но не думаю, чтобы он сильно изменился». Мы с Олей вылезли из лимузина и проводили взглядом удаляющийся экипаж неожиданного работодателя. «Что вы на это скажете, подруга?» – спросила меня Оля. Я немного подумала, но в голове крутилась только фраза доктора Ватсона из известного фильма. «Запутанная история», — многозначительно произнесла я. Ольга внимательно на меня посмотрела и также задумчиво проронила. «И вы совершенно правы. Мы весело расхохотались».